Я услыхал чьё-то дыхание и увидел съёжившуюся фигуру совсем рядом с собой. Я замер, стараясь рассмотреть, что это за существо. Оно зашевелилось как-то бесконечно медленно, и вдруг что-то мягкое, тёплое и влажное скользнуло у меня по руке. Я задрожал и отдёрнул руку. Крик ужаса замер у меня на губах. Но тут я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела.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 «Скоро», — ответил я. «Убью всех, но нужно подождать несколько дней, пока кое-что произойдёт. Все они, кроме тех, кого мы пощадим, будут убиты». «Господин убивает, кого захочет», — произнёс собака-человек с удовлетворением в голосе. «И чтобы прегрешения их возросли», — продолжал я, «пускай живут в своём безумии до тех пор, Пока не пробьет их час, пусть они и не знают, что я господин. Воля господина священно, сказал собака человек, пособачьи сметливо поняв меня. Но один уже согрешил, сказал я. Его я убью, как только увижу. Когда я скажу тебе, это он, сразу бросайся на него. А теперь я пойду к остальным. На мгновение вокруг стало совсем темно. Это собака-человек, выходя, загородил отверстие. Я последовал за ним и остановился почти на том же месте, где когда-то услыхал шаги гнавшегося за мной моро и собачий лай. Но теперь была ночь. В вонючем ущелье царил мрак, а позади, там, где был тогда зелёный, залитый солнцем откос, пылал костёр, вокруг которого двигались сгорбленные, уродливые фигуры. А ещё дальше темнела лесная чаща, отороченная поверху чёрным кружевом листвы. Над ущельем всходила луна, и дым, вечно струившийся из вулканических трещин, резкой чертой пересекал её лик. «Иди рядом», — сказал я собако-человеку, желая подбодрить себя. И мы стали бок о бок спускаться по узкой тропинке, не обращая внимания на какие-то фигуры, выглядывавшие из берлог.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 «Дом страдания! Нет больше дома страдания!» «Он не умер», — произнёс я громким голосом. «Он и сейчас следит за вами». Это ошеломило их? Двадцать пар глаз устремились на меня. «Дом страдания исчез», — продолжал я, «но он снова появится. Вы не можете больше видеть господина, но он сверху слышит вас». «Правда, правда», — подтвердил собака -человек.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 Они с недоумением переглядывались, а я с напускным равнодушием принялся лениво постукивать по земле топором. Я заметил, что они смотрели на глубокие следы, которые топор оставлял в дёрне. Потом человек высказал сомнение в моих словах, и я ответил ему. Тогда возразило одно из пятнистых существ, и разгорелся оживлённый спор. С каждой минутой я всё больше убеждался в том, что пока мне ничто не грозит. Я теперь говорил безумолку, не останавливаясь, так же, как говорил вначале от сильного волнения. Через час мне удалось убедить нескольких звер-людей в правоте своих слов, а в сердцах остальных заронить сомнения. Всё это время я зорко осматривался, искал, нет ли где моего врага, гиена свиньи, но она не показывалась.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 которые я провёл бок о бок с этими полулюдьми, полузверями. Многое ещё осталось в моей памяти, о чём я мог бы рассказать. Многое такое, что я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы это забыть. Но эти подробности здесь излишни. Оглядываясь назад, я с удивлением вспоминаю, как быстро я усвоил нравы этих чудовищ и снова приобрёл уверенность в себе.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 Я пользовался среди них привилегированным положением. Некоторые, получившие от меня в подарок недурные шрамы, были ко мне настроены враждебно, но злобу свою проявляли главным образом гримасами, да и то за моей спиной, на почтительном расстоянии. Гиена-свинья меня избегала, но я был всегда на чеку. Мой неразлучный собака-человек страстно ненавидел и боялся её».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 Маленькое ленивцеподобное существо проявляло ко мне странную привязанность и всюду следовал за мной. А вот обезьяночеловек человек надоел мне до смерти. Он утверждал, что поскольку у него пять пальцев, он мне равен, и вечно болтал, Таратори — самый невообразимый вздор. Только одно забавляло меня в нем. Он обладал необычайной способностью выдумывать новые слова —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 Он удивительнейшим образом развил в себе чисто человеческую глупость, не потеряв при этом ни одной сотой доли прирождённой обезьяньей глупости. Так было в первые недели моей жизни в среде зверолюдей. В это время они следовали обычаям, установленным законом, и вели себя благопристойно. Правда, один раз я нашёл ещё одного кролика, растерзанного, я убеждён в этом гиена-свиньей. Но это было всё. Но к маю я ясно заметил растущую разницу в их говоре и манере держать себя. Всё большую невнятность, нежелание разговаривать. обезьяна человек болтал даже больше обычного, но его болтовня становилась всё менее понятной, всё более обезьянней. Остальные, казалось, потеряли дар слова, но ещё понимали то, что я говорил им. Можете ли вы себе представить, как ясный и понятный язык постепенно стал туманиться, терять форму и смысл, снова превращаться в пустое нагромождение звуков? Держаться прямо им также становилось всё труднее и труднее. Хотя они, видимо, стыдились этого, но по временам я видел, как то один, то другой бежал на четвереньках, уже совершенно не способный ходить на двух ногах.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 Стали пренебрегать приличием, правда, пока ещё в тайне. Другие открыто посягали на установленную законом моногамию. Было ясно, что закон терял свою силу. Мне неприятно рассказывать об этом. Мой собакочеловек незаметно снова превратился в собаку. С каждым днём он немел, чаще ходил на четвереньках, обрастал шерстью.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 и демонстрируют его под названием «счастливого семейства», но сам Укротитель ушел навсегда. Конечно, эти существа не опустились до уровня тех животных, которых слушатель видел в зоологическом саду. Они не превратились в обыкновенных медведей, волков, тигров, быков, свиней и обезьян. Во всех оставалось что-то странное. Каждый из них был помесью. В одном, быть может, преобладали медвежьи черты, в другом — кошачьи, в третьем — бычьи, но каждый был помесью двух или больше животных, и сквозь особенности каждого проглядывали некие общезвериные черты. Теперь меня уже поражали проявлявшиеся у них порой проблески человеческих черт. Внезапное возвращение дара вещи, неожиданная ловкость передних конечностей —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 а кривые лапки, вооружённые когтями, всё толще. Оно издало жалобный звук и, увидев, что привлекло моё внимание, сделало несколько шагов к кустарникам и оглянулось на меня. В первую минуту я не понял, чего оно от меня хотело, но потом сообразил, что оно звало меня за собой. День был жаркий, и я поплёлся за ним до деревьев. Оно вскарабкалось наверх.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 Но я знал, что события только начинаются. Я сжёг оба трупа на костре. Теперь я ясно видел, что меня ждёт неминуемая смерть, если я не покину остров. Все зверолюди, за исключением нескольких, покинули ущелье и сообразно со своими наклонностями устроили себе в лесу берлоги. Лишь немногие из них выходили днём. Большинство спало.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 У меня на пути возникали тысячи затруднений. Я вообще очень неловкий и неумелый человек, и учился я, когда в школе ещё не вели обучение ручному труду. Но в конце концов большую часть нужных для плота материалов я нашёл или чем-либо заменил, и на этот раз позаботился о прочности. Единственным непреодолимым препятствием было отсутствие посудина для воды, необходимой мне в скитаниях по этой глухой части океана.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 Но сама шлюпка шла как-то странно. Она не плыла по ветру. Её просто несло течением. Когда совсем расцвело, я принялся махать остатками своей блузы. Но люди в шлюпке не замечали меня и продолжали сидеть. Я бросился на самый конец мыса, размахивал руками и кричал. Ответа не было. И лодка продолжала плыть без цели, медленно приближаясь к заливу.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 и наполнил водой пустой бочонок, который нашёл в шлюпке. Затем, собрав остатки терпения, я нарвал плодов, а потом подстерёг и убил тремя последними патронами двух кроликов. Шлюпку я оставил привязанной к рифу, боясь, как бы её не уничтожили чудовища.